Я вывел машину из гаража и вернулся на шоссе. На месте аварии собралась приличная толпа. Кто-то размахивал фонариками, направляя движение транспорта. Когда я остановился на обочине, один из самодеятельных регулировщиков сказал мне, чтобы я проезжал мимо, тут и так полно зевак. Я сказал, что живу неподалеку и приехал посмотреть, нельзя ли чем помочь. Я оставил его разбираться со следующим, любопытным. На противоположной стороне тоже ехало немало машин, но авария произошла здесь, на ближайшей полосе. Я со страхом присоединился к группе в центре событий. Автомобильные фары рельефно выхватывали их из темноты. Несколько мужчин, все на ногах, и девушка. Ее машина пострадала больше всего». Одним боком она вписалась в столб, на котором висел указатель на нашу деревню, а задняя часть была сплющена темно-зеленым джипом, который стоял наискосок поперек дороги. Из разбитого радиатора капала вода, на капоте лежали морозные осколки ветрового стекла. Владелец джипа шумно выражал свое негодование, кричал, что нельзя давать женщинам водить машину и что он тут ни при чем. Девушка стояла и смотрела на останки оранжевого МГБ-ГТ, зарывшегося носом в кювет. На ней было длинное текучее платье, белое с тонким черным узором и переливающимися серебряными нитями, и серебряные туфли, и волосы у нее были серебристо-белые, прямые до плеч. Девушка была в крови. Сперва я удивился, что она стоит одна. По идее, мужчинам полагалось бы суетиться вокруг нее, кутать ее в пледы, перевязывать ее раны и вообще всячески о ней заботиться. Но когда я заговорил с ней, я все понял. Она была полна ледяной уверенности в себе, такая же холодная и серебристая, как лунный свет. Несмотря на то, что у нее шла кровь из царапины на лбу, и она размазала кровь, пытаясь ее вытереть, Несмотря на то, что на правом рукаве у нее расползалось большое красное пятно, и красивое платье спереди было заляпано кровью, она, тем не менее, всем своим видом демонстрировала, что в помощи не нуждается. И она была вовсе не такой юной, как показалось мне на первый взгляд. «Она пересекла мне дорогу!» — орал водитель джипа. «Прям поперек свернула. Конечно, я в нее врезался!» «Заснула, небось, за рулем. Это наверняка. А теперь вешает лапшу на уши насчет какой-то там лошади. Представляете?» Она, мол, свернула, чтобы не врезаться в лошадь. «Заснула она. Вот и все. Приснилась ей эта лошадь. У, сука!» Шок иногда действует на людей таким образом. «Отчасти я его понимал. Он, видимо, действительно сильно перепугался». «Лошадь действительно была», — сказал я девушке она невозмутимо пожала плечами да конечно он он удрал из моей конюшни и выбежал на дорогу все негодующие взгляды немедленно устремились на меня и я сделался новой мишенью гнева водителя джипа оказывается с девушкой он вел себя весьма сдержанным он знал много таких слов как не часто услышишь даже на иподроме Когда он, наконец, прервался, заговорила девушка. Она стояла, прижав руку к животу, и лицо у нее было напряженное. «Мне нужно в туалет», — отчетливо произнесла она. «Я вас отвезу к себе домой», — сказал я. «Это недалеко». Водитель джипа был против. Он сказал, что она должна остаться здесь до приезда полиции, которая будет с минуты на минуту. Но остальные мужчины кивнули, все знают, что в такой ситуации может прихватить, и молча расступились, давай нам с ней пройти к моей машине. Если полицейские захотят с ней поговорить, сказал я, она у Жона Садерхема. Первый поворот налево, проехать через деревню, и на том конце направо будет дом с конюшней. Они снова кивнули. Оглянувшись назад, я увидел, что большинство расселись по машинам и поехали дальше. Только один или двое остались с водителем джипа. За те несколько минут, что мы ехали, она не сказала ни слова. На лице у нее была не только кровь, но и пот. Я остановился у двери кухни и немедленно провел девушку в дом. «Уборная там», — сказал я, указав на дверь. Она кивнула и вошла туда. Белые стены, яркая лампочка без абажура, резиновые сапоги, непромокаемые плащи, две фотографии со скачек в рамках и старый дробовик. Я оставил ее в этой неуютной обстановке и снова вышел во двор. Мой стиплер терпеливо ждал меня у забора. Я похлопал его по спине и сказал, что он молодец принес ему из кладовки пару яблок и отвел его назад в загон. Ему не приходилось скакать так быстро и испытывать такое возбуждение с тех пор, как он взял свой последний приз в Челтенхэме. Когда я отпустил его, он всхрапнул, явно гордясь собой, и умчался прочь рысью, пружинистой, как у жеребенка. Когда я вернулся, девушка как раз выходила из уборной. Она смыла с лица кровавые разводы и теперь промокала все еще кровоточащий порез на лбу полотенцем. Я пригласил ее обратно в кухню, и она последовала за мной все с тем же подчеркнутым и необычным самообладанием. А теперь, пожалуйста, налейте мне чего-нибудь покрепче, попросила она. Э, а как насчет горячего крепкого чая? Нет, Бренди. Бренди у меня нет. Она раздраженно махнула рукой. Ну, тогда виски или джину, чего угодно. Я виновато развел руками. Боюсь, что у меня вообще ничего нет. Вы что? Хотите сказать, что у вас в доме нет ни капли спиртного? Недоверчиво переспросила она. Боюсь, что нет. О, Господи, бесцветно сказала она и внезапно рухнула на стул, словно у нее подкосились колени. «При травме чай куда лучше», — заметил я. «Я вам сейчас заварю». «Я взял чайник, чтобы налить воды». «Идиот», — сказала она. В ее голосе звучало презрение, гнев и, как ни странно, отчаяние. «Но... что оно, Что но?» «Упустили свою дурацкую лошадь, из-за которой я чуть не разбилась, а теперь даже рюмку виски налить не можете. И за вас мне конец». «Конец?» — переспросил я. Она бросила на меня убийственный взгляд. Та же смесь презрения, гнев, отчаяния. «Я была на вечеринке», — объяснила она, — «и ехала домой. А из-за вас, вашей дурацкой лошадью, я попала в аварию». И хотя авария произошла не по моей вине, сюда явятся полицейские и заставят меня дышать в свою чертову трубку. Я посмотрел на нее. «Я не пьяная», — сказала она, хотя это и так было видно. «Но я выпила больше, чем 80 миллиграмм. Я не могу позволить себе потерять водительские права». «Да, моя лошадь втравила ее в серьезные неприятности». «Мой долг — помочь ей выпутаться». «Ладно», — сказал я, — «я все устрою». «Сходите к соседям, только быстрее, а то полиция вот-вот приедет». Я покачал головой, подошел к мусорнице и выудил из нее бутылку из-под виски. К соседям идти некогда, и вообще это будет выглядеть чересчур искусственно. Я достал стакан и протянул ей». Потом сунул пустую бутылку под кран, налил чуть воды, взболтал и вылил все это в стакан. «Вы что думаете, это кого-то обманет?» — мрачно спросила она. «А почему бы и нет?» Я поставил пустую бутылку на кухонный стол и снова взялся за чайник. «На самом деле, сейчас надо заняться вашими порезами». Она снова провела рукой по лбу и равнодушно взглянула на алое пятно на правом запястье. «Да, пожалуй». Поставив чайник, я позвонил своему доктору и объяснил ситуацию. «Отвези ее в больницу, травмпункт», — посоветовал он. «Они для того и существуют». «Она хорошенькая», — сказал я, — «а ты с этим управишься лучше». «Черт возьми, Джонас, сейчас уже полвторого». Возмутился врач, но все же согласился приехать. К тому времени, как появилась полиция со своей чертовой трубкой, я уже заварил чай. Они согласились выпить по кружке чаю с сахаром и с молоком, и кисло понюхали бутылку и стакан в руке девушки. Разве она не знала, что ей не следовало пить до проведения теста? Она устало покачала головой, показывая, что об этом она не подумала. В течение 15 минут после принятия алкоголя тесты, естественно, проводить нельзя. Поэтому они пока что стали заполнять протокол. Ваше имя, мисс? Софи Рэндольф. Замужем? Нет. Возраст? 32. Никаких дамских кокетливых колебаний. Просто констатация факта. Где живете? Сурей Эшер Скили Айлс Драйв. Примроускорт. род занятий. Авиадиспетчер. Ручка полицейского секунд на пять зависла в воздухе, прежде чем он это записал. Я посмотрел на Софи Рэндольф, незамужнюю, 32 лет, авиадиспетчера, женщину, привыкшую работать на равных с мужчинами, и вспомнил, как она вела себя на месте аварии. Даже в такой критической ситуации она инстинктивно отвергала мужское покровительство, потому что в повседневной жизни не могла себе этого позволить. Она рассказала все, как было. Она была в гостях у друзей недалеко от Брайтона. Уехала от них в четверть первого. Примерно без десяти час она ехала по шоссе на скорости 45 миль при хорошей видимости и слушала круглосуточную радиопрограмму. Внезапно из кустов на дорогу выскочила лошадь. Она нажала на тормоза, но остановиться бы все равно не успела и свернула налево, чтобы не врезаться в лошадь. Джип она обогнала примерно за милю до того и не заметила, что он по-прежнему висит у нее на хвосте. Джип ударился в заднюю часть ее машины и развернул ее. Ее машина снесла дорожный столб и съехала в кювет. Она была пристегнута ремнем. Ее встряхнуло. Она немного порезалась разбитым стеклом. Один из полицейских спросил, что она пила в гостях. Она все тем же ровным, спокойным голосом сообщила, что перед обедом выпила рюмочку Шерри и за обедом немного вина. В конце концов ее заставили подышать в трубочку. Она спокойно подышала. Полицейский, который проводил тест, взглянул на показания прибора и вскинул брови. «Ну, мисс», — сказал он, — «неофициально я могу вам сообщить, что если бы не это виски, у вас все было бы в порядке. Тут и сейчас совсем чуть-чуть выше нормы». «Ну, меня это не удивляет», — сказала она. «Это, по крайней мере, было правдой». «Знали бы вы, сколько народу нарочно пытаются напиться перед тестом?» «В самом деле?» — устало спросила она с таким видом, словно подобные уловки ей и в голову не могли прийти. «Полицейские собрали свои бумаги и приборы, прочли мне лекцию о том, как надо содержать животных, чтобы они не убегали, и, наконец, убрались во свояси «Спасибо», — сказала мне София Рэндальф, и чуть заметно улыбнулась.